Глава тринадцатая. «И что же она там такое творит?» — спросила я, протягивая руку, в которую тут же легла вторая такая же булка. Я же прищелкнула пальцами, призывая чайник с заваренным чаем, и подумала, что надо будет обновить запасы, а то с этими бериндеевичами тают, как снег весной. «Мне-то откуда знать?» — невозмутимо пожала плечами Любаша. Видела только, как та собралась и со старшим царевичем куда-то уехала. А сваху свою забыла. Батюшка же всегда говорил, если бабу оставить без дела, она заскучает. Вот я и помогла. Всем. На этом она назидательно подняла палец вверх. Ох, Любаша, проговорила я, разливая чай по чашкам. Она же раскусит обмана и обозлится. Ну, судя по тому, как она подорвалась, не все так гладко с принцессой. Так что пусть за подопечной следит. «А не на меня злиться». Я только покачала головой, но отвечать не стала. Вообще-то, в своей книге Илора советовала не использовать грязных приёмов при борьбе с конкурентами, но у Любаши оказались свои методы, при том весьма эффективные. Мы сделали ещё по несколько глотков, как в дверь снова постучали. «Войдите», — кисло ответила я. «Больше гостей не хотелось, но куда деваться? Даже интересно, кого там занесло в гости». На пороге оказался царевич на опару с встрепанным снежком. Выглядел тот плохо, болезненно-бледный, с синяком под глазом и всколокоченной прической. Да и одежда на нем была старая, еще походная. Уже те латанные штаны ни с чем не перепутать. «Ты что, где-то спустил мой кафтан?» — возмутилась я. «И дня же еще не проносил! Как так можно?» «Будущей царице не к лицу такие мелочные упреки», — отмахнулся он и без спроса устроился на комоде. «У снежка, как у птицы, была неизбывная любовь к насестам. Что угодно, лишь бы повыше и потоньше. Обычные стулья и диваны ему совершенно не подходили. А действующей свахе очень пригодится ее кафтан», — продолжила я. «Мне в него еще женихов наряжать. К чему тебе эти нищеброды?» Снова возмутился он. «Как раз будет стимул искать себе состоятельных женишков. Спорим, это твоя Элора, на мелочевку не разменивается. Не так-то просто каждое дело заканчивать короной, если набирать для этого крестьянок и поварих». «У Элоры были разные невесты», — ответила я. Затем оглядела царевича с бардом и еще раз прищелкнула пальцами, вытаскивая блюдо с мясным пирогом. К примеру, дочка королевского лесничего. Тот вроде при должности, но без особых доходов. У его новой жены две дочки на выданье и падчерица, невеликого ума девица, разве что привлекательной внешности, еще и с расстройствами, только и знает, что трёт все и чистит. Даже камины изнутри ей грязными казались. «Полезная в хозяйстве деваха», — кивнул Иний. Затем оказался возле стола, схватил себе чай и пирог и вместе с ними опять переместился на комод. «Давай, рассказывай», — милостиво махнул мне чашкой. Так вот, жена лесничего выгребла все свои украшения, добавила к ним то, что осталось от ее предшественницы и сделала единственно правильное в этой ситуации. Бежала с любовником за гряду, тут же вмешался Иний. «Закупила там товаров и привезла их на продажу в столицу?» – подсказала Любаша. «Подкупила кого-нибудь, чтобы продвинуть мужа при дворе», – высказался Велимир. «Если королевство было не совсем крохотным, то лесничий определенно не бедствовал, так что пример не самый удачный». Я же вздохнула, намекая, с какими черствыми и алчными людьми оказалась под одной крышей. «Ни капли фантазии и романтизма, один лишь голый расчет и жажда власти». «Ладно, ладно», — Велимир поднял руки вверх. «Мы уже поняли, что эта дикая женщина потратила все на сваху». «На лучшую сваху», — уточнила я. И Илора основательно взялась за дело. Она разузнала все о королевской семье в целом и принце в частности. Оказалось, тот не на шутку увлекся восточной культурой. Все эти многослойные наряды, затейливые прически и изящные маленькие ступни — И первым делом заказала специальные туфельки, такие крохотные, что подошли бы только ребенку. И отставил чашку с чаем и задумчиво протянул. А ведь я немного изучил ее методы работы. Был уверен, что она просто выпустит невесту голой. Но туфли — это неожиданно. Впервые я задумалась о наряде для дочки Лесничева. В книге об этом не было, только описание, что тот многослойный и по восточной моде. Был ли он прозрачным — вот большой вопрос. Но суть истории не в этом. Главное, что, убегая с бала, эта девушка уронила туфельку, которая во всем королевстве подошла только ей. «И что? Одна эта сваха догадалась магией сжать ступню невесте?» — недоверчиво спросил Велимир. «Может, и не одна, но другие точного размера не знали», — поддержала меня Любаша. «Неплохое решение, только слишком сложное». Принц мог и не заинтересоваться этой девицей. Король мог выступить против свадьбы. Шаткая конструкция вышла, как ни крути. «Но она сработала!» — воспрянула я. Принц женился на дочери Лесничева. Следом за ней устроилась судьба и остальных дочек. Так что и Лора отлично справилась со своей задачей. «Мутная история», — произнесла Любаша, не разделившая моего воодушевления. Остальные тоже поддержали ее молчаливым жеванием. Даже жаль стало потраченного на рассказ времени. А еще пирога. Могли бы и притвориться, что им интересно, раз уж спросили о свахе. Еще и Лора рассказала о принцессе Элейне, добавила я. Сказала, что именно ту ждали в качестве невесты Велимира. Царевич с инием переглянулись и разом помрачнели. «Жизнь полна сюрпризов», — отозвался Велимир. «И к чему вспоминать всех бывших нашего царевича?» — отмахнулся Снежок. «Что было до тебя? Ушло и травой поросло. Луны еще не прошло. Какая трава?» Я всплеснула руками. «Просто удивительно, что, имея готовую невесту, наш царевич охотится с кольцом на одиноких девушек. Значит, та просто быстрее бегала». Любаша вытащила из мешочка горсть соленых кренделей. Теперь ела по одному, ловко таская с ладони. Или ловчей отбивалась. Вдруг тоже интересовалась восточными культурами и их рукопашным боем. «Ой, кому вообще интересно унылая рыбина Элейна? Она даже целоваться не умеет. Ещё губы такие холодные, липкие, как вспомню». иний ней передёрнул плечами и поймал тяжёлый взгляд Велимира. «Не зыркай так, вы к тому моменту уже расстались. Между этим и нашим с тобой отъездом и трёх лучин не прошло. Когда бы ты успел? А там, знаешь ли, не так-то много времени и надо». Снежок почесал затылок и напрягся, будто приготовился бежать. Зато теперь уверенно говорю, не нужна тебе была такая невеста. Васька куда лучше и колдует полезно. Я сейчас за Ваську тебе что-нибудь полезного наколдую. Давай, я не против. с Скотерочку-самобранку, если можно. Имей совесть, вы и так постоянно у меня едите. Уже второй раз за день чай пьете. И если хотите и дальше продолжать в том же духе, то не надо коверкать мое имя. Три пары невинных глаз глядели на меня без капли раскаяния. Мол, болтай-болтай, Василиса, а мы уже все поняли за твою показную суровость. Побурчишь и успокоишься. «Я серьезно», — добавила я и обвела всех тяжелым взглядом. «Вася, Васька, Василиска, Васютка и прочие чародействовать не умеют и к запасам своим не подпустят». «Хорошо, кудесница», — легкомысленно отмахнулся Велимир. «Как скажешь, будущая берендеевна кивнул иней А Любаша просто молча сделала еще глоток чая, не принимая ничью сторону. Могла бы и поддержать из солидарности. «Тоже мне, сваха! Пойду лучше разведаю, что у других невестушек творится!» — наконец проговорила она. «И коня заодно навестишь, да?» Снежок сложил брови домиком и тоже подскочил со своего насеста. «Провожу тебя!» «Чувствую какую-то необъяснимую симпатию к этому парню. Точно мы с ним родственные души. Ой, ну только не надо к нему примазываться». По ее интонациям сразу стало ясно, на чьей стороне перевес. Но и ней также ответил ей какой-то шпилькой. А затем дверь отрезала их, заглушая слова. «Мы с царевичем остались вдвоем, но это уже больше не тяготило. Напротив, я будто выдохнула с облегчением, что все визиты закончились». «А царевич, ну, вроде как уже свой, привычный, и не напрягал так, как и Лора или Снежок. Хотя вопросы у меня все же остались». «Значит, невеста у тебя все же была?» спросила я и прищелкнула пальцами, убирая еду. «Правда, хочешь об этом поговорить?» Он недовольно скрестил руки на груди. Я изогнула брови, намекая, что правда. «И вообще, сам бы все сразу рассказал, не пришлось бы его допрашивать» велимир заметил это и недовольно дернул углом рта так почему у вас не срослось продолжала я чудище оказалось сильнее он закатил глаза и хмыкнул но пояснять не стал элей на тебе отказала дело вообще не в ней отрезал он все больше мрачнее сложно все ладно надеюсь потом расскажешь примирительно улыбнулась я на что царевич облегченно выдохнул и откинулся назад «А я надеюсь...» «Нет», — возразил он. «И не прав. Ты куда лучше. Мне невероятно повезло». «Это да. Но я могу сделать что-то посерьезнее, чем чмокнуть тебя холодными губами. Бойся. Но ты уже и так...» Велимир потряс рукой с кольцом. «Кстати, так и не сказала. Что в нем за магия?» «В свое время узнаешь. А может быть и нет, если не будешь меня злить». «Да как же я могу перестать, когда это так заводит?» Он подался вперёд, устроил руку на спинке дивана и подцепил край моей косы. При этом неотрывно глядел мне в глаза, а я чувствовала, как тону в его, потемневших, властных, колдовских, с чем-то звериным, плескавшимся в глубине. Я смотрела в них и забывала, как нужно дышать. Ещё думала, что лицо царевича близко-близко, того и гляди, потянется за поцелуем. И что тогда делать? поцеловать в ответ, отклониться, сбежать прямо сейчас, не доводя до неловкости? Пока размышляла, Велимир вдруг втянул носом воздух и дернул верхней губой, будто хотел обнажить клыки. В ту же секунду его зрачки сжались в тонкие вертикальные щели, а глаза посветлели. Против воли я отшатнулась и вскинула руку, призывая магию. Но Велимир не собирался нападать или превращаться, только глядел на меня с непонятной обидой. «Сам Дмитр опять околачивается», — пояснил он. «А ты зря запаниковала, кудесница. Я себя хорошо контролирую». Оправдываться было глупо. Испугалась и испугалась. «Мы три дня знакомы. Я не обязана безоговорочно доверять Велимиру и даже не обещала этого делать. Правда, тоже обидно, что всё вот так сорвалось». Но и уходящего царевича я не остановила. Без него в комнате стало тоскливо. Даже погрызться и то не с кем... А самой выбираться на поиски приключений было глупо, потому я потопталась немного, вытащила магией книгу и лоры и решила ее еще раз перечитать. Вдруг там есть подсказка, как лучше действовать, чтобы очаровать Ратмира. Нет, корона мне не нужна. Но есть же и просто интерес. И немного обиды за царевича. Ему здесь так показательно не рады, прямо тянет задержаться. Сам же Велимир заявился ближе к ночи и без спроса завалился на диван. Ещё и пледом сверху укрылся, будто собрался там спать. «Эй!» — возмутилась я, подтягивая повыше одеяло. «Поздновато для гостей!» «Больше никого не пустим», — поддакнул Велимир. «Я и тебе не слишком рада. Лучше злая и живая невеста, чем довольная и хладная. Так что не спорь, я дорогих родственников лучше знаю». «А ты не думал, что они могут быть не самым опасным, с чем я сталкивалась? Ты же не особенно интересуешься моей жизнью?» «Хорошо». Он резко сел и поглядел на меня. «Рассказывай». Я на это фыркнула, отложила книгу и демонстративно улеглась спать. «Тяжело старевичем». «Ох, как тяжело!»